Глава двенадцатая. Вечером, едва увидев на зазвонившем телефоне номер Джулиет, я тут же схватила трубку и пустилась в заранее отрепетированные извинения. «Джулиет, мне так...» «Заткнись ко всем чертям!» «Тони! Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Биби, притворяйся расстроенной!» «Боже, Тони, ты как в порядке? Мне было так страшно!» «Заткнись и слушай, сучка!» Его голос звучал так, как будто рыцарь в самом деле придушил его. Он был таким хриплым и слабым, что я еле разбирала слова. «Мои парни уже ищут твоего нацистского дружка. Он связался не с той компанией». Была пятница, и рыцарь, скорее всего, был на работе. Может, там они его и не найдут, но они точно знают, где найти его утром в понедельник. «Тонь, мне ужасно жаль. Он просто хотел меня защитить, я клянусь. Он подумал... «Мне насрать, что он там подумал!» — завяжал Тони мне в ухо, и его голос практически сорвался к концу фразы. «Можешь передать своему долбанному ублюдку, что короли Сайда ищут его и загонят гвоздь ему в задницу, как только найдут!» Хотя я и сидела в собственной кровати, мне показалось, что я лечу откуда-то с высоты. В голове стало пусто, а желудок свело. Я огляделась вокруг, моргая, ожидая, чтобы мозг снова включился и начал работать. Мысли тоже не помешали бы. «Слова?» «Отлично». «Решение?» «Добро пожаловать». «Что?» «Теперь тебе нечего сказать». Um... Протянув руку, я взяла с края постели свою сумочку и начала рыться в ней дрожащими руками в поисках сигареты, чтобы успокоиться. Я вынула оттуда кошелёк, чтобы не мешал. Он упал и раскрылся. И это подало мне идею. «Тебе деньги нужны. Он же уже позволил мне откупиться, да? Стоило попытаться». «Всем нужны деньги, сука. А у тебя есть?» «Ну, чёрт». Эм, um, Нет, сейчас нет. Я всё выгребла на ремонт твоей машины, но пятнадцатого у меня будет зарплата». Я, наконец, нашла сигареты и закурила дрожащими пальцами. «Тебе платят первого и пятнадцатого, верно?» Интересно, откуда Тони узнал моё расписание? Но тут я припомнила песню, под которую плясали Джульет и Энджел, и там было что-то про зарплату первого и пятнадцатого, так что, может, просто везде было так? Не дожидаясь моего ответа, Тони сказал. С «Сегодняшнего дня пятнадцатого будет моя зарплата. Ты получаешь первого, Тони пятнадцатого. Будешь давать мне сотку каждый месяц. А уж я позабочусь, чтобы твоего белобрысого дружка не нахлобучили». «Только забудь про старика Тони, и я тут же забуду, что мы договорились». «Услышала?» «Блин, сотня баксов! Каждый месяц! Чтобы не убивали того, кто мне даже не нравится!» «Тони, но я... Мне нужны эти деньги!» «Я могу тебе дать сотню-другую, но каждый месяц я пытаюсь накопить на машину!» И красивая девочка, Би! У тебя не будет проблем найти себе водилу! Посмотри, сколько я сам тебя возил!» «Так что каждый месяц или наци-капец. Точка». У меня в глазах встали слёзы, а внутри начал расти безмолвный крик. Я поняла, что у меня только что отняли мечту всей моей жизни о свободе на четырёх колёсах, как конфету у младенца. «Как получишь чек, тут же обналичишь его и сунешь купюру под кирпич на выходе с работы. Никаких личных встреч, ясно?» Я кивнула, не думая о том, что он не может этого услышать. А скажешь хоть слово «Джулс» или пропустишь хоть один чертов платеж, и наш договорчик полетит к чертям. И не испытывай меня, сучка. Щелк. Я уставилась на телефон, мокрый от моих старых слез, мутными от новых слез глазами, думая, как такая вот мелочь может испортить всю мою жизнь. «Если бы не этот телефон», — прошептал мой вечно оптимистичный внутренний голос, «рыцарь сейчас превратился бы в живую мишень». «Об этом ты не подумала? Ты, может, только что спасла ему жизнь, Биби. Ты должна гордиться собой». «Да? Иди к чёрту, мозг!»